Глава пятая Смерть тетушки еще больше затянула меня в лабиринт. Она привела меня к мистеру Роуселу и миссис Джем. Последнее тетушкино письмо оказалось коротким, и, судя по подчерку, было написано на поздней стадии болезни. В нем тетушка выразила надежду, что мы, возможно, встретимся в лучшем из миров по ту сторону могилы, и заверила, что если небеса позволят, она присмотрит за мною. Переходя к более насущным вопросам, тетушка сообщила, что оставила деньги на похороны. «Мне ничего делать не нужно, она уже продумала все детали церемонии, заказала памятник и даже нашла каменщика, который вырежет надпись на могильной плите» и в самом конце письма она отправляла меня к своему поверенному мистеру роуселу в линкольнс инн я зашел в коллегию адвокатов мистер роусел оказался грузным мужчиной с красным лицом словно кровь пульсировала в нем с бешеной силой пытаясь покинуть тело роусел послал своего круглолицевого помощника за тетушкиными бумагами пока мы ждали он что то писал в записной книжке А как только секретарь вернулся, Роусел бегло просмотрел завещание, потом вскинул на меня светлые, по птичьи круглые глаза. Его поведение казалось странной смесью резкости и хитрости. Тетушка, как сказал мне мистер Роусел, оставляла по пять фунтов своей служанке, выполнявшей в доме всю работу и домовладелице. Все остальное переходит к вам, мистер Шилд. «Разумеется, кроме моего вознаграждения за услуги по оформлению наследства». «Вряд ли много останется». «Ваша тетушка составила опись имущества, насколько я понимаю», — сообщил Роусел, залезая в маленький сейф. «Но мой совет — не витать в облаках, молодой человек». Он вытащил лист бумаги и протянул мне. «Вот ее личные вещи, все как есть», — продолжил он, глядя на меня поверх очков. «И некоторая сумма денег, чуть больше ста фунтов, по всей вероятности. Бог знает, как ей удалось отложить такую сумму при ее-то ежегодной ренте». Он встал и протянул мне руку. «Простите, но у меня сегодня очень много дел, поэтому не буду задерживать вас. Если вы на выходе оставите свой адрес Аткинсу, то я напишу вам, когда мы сможем завершить наше дело». «Сотня фунтов». Я шел по стренду в странном оцепенении, похожем на опьянение. Походка стала нетвердой. Целая сотня фунтов. Я пришел к дому, где тетушка снимала квартиру, и распорядился показать мне ее вещи. Из всей обстановки я оставил себе только чайницу с серебряной ложечкой. Домовладелица позвала свою подругу, миссис Джем, которая выразила желание приобрести мебель». Подозреваю, что я мог бы запросить и более высокую цену, если бы приценился в другом месте, но мне не хотелось обременять себя лишними хлопотами. Кроме того, миссис Джем купила и весь гардероб тетушки. «Вряд ли одежда стоит больше нескольких шиллингов», — проворковала миссис Джем с вымученной улыбкой. Она была тучной дамой с некогда красивыми тонкими чертами расплывшегося полного лица. «Заплаток больше, чем ткани», — «Но вам все равно эти платья не нужны, не правда ли? Так что я окажу вам любезность. У меня с собой только тридцать шиллингов. Вы подождете, пока я схожу за остальными деньгами?» «Нет, я не мог оставаться здесь ни минуты, поскольку хотел в тишине и покое подумать и о своей потере, и о невероятной удаче. Я возьму тридцать шиллингов, а остальное заберу позже. Как хотите, я живу в третьем доме по Гонд-Корт. Путь не близкий». Да уж, она пристально на меня посмотрела. Не волнуйтесь, деньги будут ждать вас. Шесть шиллингов, ни больше, ни меньше. Я всегда возвращаю долги, мистер Шилд, и надеюсь, что и другие воздадут мне должное. Я не смог удержаться и не поихидничать. Миссис Джем, торжественно произнес я, вы поистине драгоценная жемчужина. Я не потерплю вашей наглости, ответила миссис Джем. «Раз собирались уходить, так лучше уходите». По мере того, как я удалялся от дома тетушки, веселье мое шло на убыль. Так вот, чему равняется наша жизнь. Свежий могильный холм на кладбище, мебель, расставленная по чужим комнатам, и немного одежды, которую никто, кроме бедняков, покупать не захочет. Ну, еще такие пустяки, как деньги, которые я получу». Впервые в жизни я стану состоятельным человеком, полноправным владельцем 103 фунтов, пары шиллингов и нескольких пенсов. Это знание изменило меня. Возможно, богатство не приносит счастья, но, по крайней мере, оно обладает властью отвлекать от грустных мыслей. Кроме того, деньги позволяют мужчине ощутить, что он чего-то добился в этой жизни».